— Забыла, извини, — закрутилась. — Ладно, Ириша, до завтра. Поздно вечером Наташа рыдала на плече увернувшегося после затянувшихся переговоров Андрея. Алешка нахмурился, услышав, что бабы Белы больше нет, и ушел к себе. Судя по тому, что против обыкновения из его комнаты не раздались звуки включенного телевизора, он переживал потерю в тишине и одиночестве. Только примерно через час он вышел, чтобы сделать себе чай, и, увидев на кухне Наташу с сигаретой в руках, спросил. — Сашка знает? — Пока нет. До одиннадцати его не было дома, а позже я звонить не стала, чтобы Люсю не разбудить. Юноша молча кивнул, словно получил ответы на все животрепещущие вопросы, налил в кружку чай и снова скрылся в своей комнате. Прошло несколько дней, прежде чем Наташа нашла в себе силы войти в комнату Белой Львовны. Нужно взять записную книжку, которая по-прежнему лежала на столе, и обзвонить ее друзей с горестной вестью. Открыв пухлую, потрепанную книжечку, Наташа начала методично двигаться по алфавиту, от страницы к странице, от буквы к букве. С печалью отмечая, что... Многие телефоны зачеркнуты, а рядом с ненужными теперь цифрами стоят даты, обозначающие дни поминовения. Вот и номер дяди Мони, которого Наташа совсем недавно поздравляла с днем рождения. Боже мой, Боже мой, заухал Соломон Израильч. Бедная балочка, какое несчастье! Подумай только, она как будто чувствовала, что не вернется оттуда. Да. Белла Львовна не очень хотела ехать, согласилась Наташа. Я не о том. Она ведь завещание написала. Буквально за неделю до отъезда оформила. Завещание? Наташа не поверила своим ушам. Зачем? Она ничего мне не говорила. Вы точно знаете, Соломон Израильевич? Может быть, Белла Львовна пошутила? Да какие же шутки, Наташенька! Беллочка приезжала к моей внучке в контору. У меня внучка Натариус, я сам Белочку к ней привел, все на моих глазах было. Бред какой-то, растерянно проговорила Наташа, зачем ей нужно было завещание, она же не собиралась, она так хорошо себя чувствовала, о плохом никогда не говорила. Не говорила, не значит, что не думала. Ты же знаешь нашу Белочку, она все плохое при себе держала, чтобы окружающих не расстраивать. — А что она вам говорила, дядя Моня? Почему решила написать завещание? И главное, почему мне ничего не сказала? — Она для тебя отдельно от завещания оставила письмо. Наверное, там все сказано. Приезжай, прочтешь сама. На следующий день, сразу после съемок, Наташа помчалась к старому адвокату. — Завещание! Да что там завещать-то? Можно подумать, что у Белочки были несметные богатства и куча жадных родственников, которые будут с пеной у рта отстаивать свое право на долю в наследстве. Неприватизированная комната в коммунальной квартире в прежние времена отошла бы государству, а по новым правилам права на нее переходят соседям, в коммуналке в последние годы никого не подселяют. Остаются книги, мебель, одежда и наличные, Вадим как раз недавно полностью выплатил свой долг. Большая часть мебели и одежды старые, их даже продать невозможно, только выбросить или отдать кому-то в виде благодарительной помощи. Правда, есть хорошие антикварные вещи, если их подреставрировать, то нищие могут представлять значительную ценность, но кто этим будет заниматься? Книги и наличные должны достаться Марику, единственному наследнику. Он должен сам решить, будет ли продавать богатую библиотеку, отдаст кому-то или увезет с собой. С наличными тоже все ясно. Они принадлежат ему и его семье. Так зачем же завещание? Золотая моя! Может быть, я поспешила с своими указаниями, но мне так будет спокойнее, начиналось письмо. Наташа пальцем вытерла слезы, мгновенно навернувшиеся при виде такого знакомого обращения. «Я очень люблю своего сына, но при всем том хорошо знаю цену и ему, и тебе. Боюсь, у него может не хватить душевного такта поступить так, как бы мне понравилось, а ты со своей стороны никогда не стала бы ему перечить и настаивать на чем бы то ни было, ведь Марик мой законный наследник». Поэтому я сочла необходимым составить завещание и нотариально завеять его у Машеньки, Мониной внучки. Процедура оглашения завещания и открытия наследства довольно длинная, и понадобится она только в том случае, если Марик поступит не так, как я хочу. А хочу я вот чего, золотая моя. Продай все, что сможешь, и отдай деньги Ирочке. Наличные тоже отдай. Я их оставила на хранении Мони. С книгами поступай, как сочтешь нужным. Но знай, мне было бы приятно, если бы всю библиотеку ты забрала себе. Если она тебе не нужна, отдай в ту библиотеку, где я много лет работала. Все распоряжения на этот счет есть в завещании. Само завещание тоже хранится у Мони. Если Марик захочет сам распорядиться тем, что я имею, придется давать делу официальный ход. В противном случае... Ничего такого не понадобится. Ты просто сделай, как я прошу. Не обижайся на мое решение. Андрей хорошо тебя обеспечивает, И ты в этих деньгах не нуждаешься. А Ирочка, моя внучка, Я хочу подарить ей хоть капельку независимости От мужа и его родителей. Целую тебя, золотая моя, И обнимаю твоя Б.Л. По дороге домой от сломана Израильча Наташа в машине еще несколько раз перечитала письмо. Его придется показать Андрееве и Иринке. А это значит, что придется рассказывать о том, о чем они с Белой и Львовной молчали столько лет. Можно ли расценивать это письмо как разрешение открыть Иринке и всем окружающим правду о ее отце? Или письмо предназначается только одной Наташе, поэтому Белочка. По неосторожности открыто назвала Иру своей внучки. Да нет, Белла Львовна всегда была очень предусмотрительной. Она должна была понимать, что... Начни, Наташа, распоряжаться ее вещами и деньгами, сразу возникнет вопрос, а почему именно так, а не иначе? Наташа должна будет сослаться на волю покойной. в подтверждение чего придется показывать письмо. Значит, Белочка согласилась с тем, что Ире пора узнать, кто ее настоящий отец. Ну что ж, стало бы так и надо сделать. Выйдя из такси возле своего дома, Наташа миновала второй этаж и, не сходя к себе, поднялась в старую квартиру, вставила ключ в замок Белочкиной двери, ключ не проворачивался, она подергала за ручку... и с удивлением обнаружила дверь открытой, а племянницу Катю увлеченно на обследующие книжные полки. — Почему ты здесь? — строго спросила Наташа. — Как ты сюда вошла? У Беллы Львовны был только один ключ от комнаты, и он у меня. — Да ну, здесь замок хлипкий, три раза дернула, он открылся, — небрежно ответила Катя, листая толстый том стихотворений Батюшкова 1883 года издания. Клевая книжка! Букинистическая ценность! Том в темно-коричневом переплете лег на стол, где уже возвышалась солидная стопка редких и ценных изданий, в том числе и тех, которым насчитывалось больше ста лет.